Глава 39. Судьба нации. Христианская Америка. Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один день? Казалось, этот вопрос Исаии в высшей степени подходил для юной американской нации. В 1835 году Лимон Бичер, знаменитый священник из Новой Англии, пресвятерианин и конгрегационалист, проповедовал на слова из книги пророка Исаи, глава 66, стих 8, и назвал это «воззванием к Западу». Бичер твердо верил, в американской глуши рождалась огромная новая империя. На кону была целая культура, не меньше. Он сказал, что христиане должны ухватиться за эту возможность и придать облик религиозной и политической судьбе нации. И как же он предлагал это делать? Он призвал провозвещать Евангелие, распространять Библии, насаждать церкви, устраивать школы и преображать американскую нравственность. Пуританин. Он знал, что свободному обществу нужны справедливые законы, а при демократии справедливые законы требовали широкой поддержки масс, просвещенных христианством. Бичер говорил от имени многих евангельских христиан. Среди них были и баптисты, и методисты, и конгрегационалисты, и пресвятериане, и сторонники епископальной церкви. По сути, его взгляды разделялись столь широко, что историки называют ту эпоху веком праведной империи. Представление о христианской Америке – главная тема в американском протестантизме XIX века. Мы можем проследить его исток, главный кризис и начало упадка. Без знаний о том веке нынешним христианам почти невозможно понять характер современных социальных сил и религиозных фигур. Вызов американского Запада. Компания евангеликов по формированию судьбы юной американской нации не была чем-то новым и неведомым. Как и мечта Иннокентия III о средневековой Европе и замысел Кальвина о христианской Женеве, Евангельская мечта об Америке выражала христианскую заботу об обществе. Американский Запад дал евангельскому христианству величайшую возможность впервые потребовать исполнения евангельских заповедей от целого народа. Это представление исчезло в наше время. Да, исчезло. Но главный импульс остается, ведь он – часть цели Господа для его народа. «Вы – свет мира». «Вы — соль земли». Как могут христиане не заботиться о мире вокруг них? Великим явлением в мире XIX века в Америке был Запад, вечно изменчивый фронтир. Ранние посетители за Олеганскими горами пели хвалу этому краю. В 1751 году Кристофер Гист описал его как омытый великим обилием рек и ручьев, полный дивных лугов, на которых растут пырейник, мятлик и клевер. После войны за независимость США сюда приехало столь много американцев, что, казалось, весь континент решил переместиться к Тихому океану. С 1792 по 1821 год к изначальным 13 штатам добавилось еще 9. К середине века половина американцев жила к западу от Апалачских гор то был резкий сдвиг. Выполняя свое суровое дело, изгоняя коренных американцев и покоряя пустоши, жители фронтира стяжали славу отчаянных дикарей. Их варварские манеры неизменно шокировали европейцев, если тем случалось оказаться по ту сторону гор. И, как выяснил один гость из Англии, эти дикари, живущие в лесной глуши, Дрались по каждому пустяку — ногами, зубами, коленями, головой, руками. И не только боксировали, но и царапались, легались, кусались, выдавливали друг другу глаза, ловко применив то большой палец, то какой-либо другой, и изо всех сил старались убить друг друга. В век, когда Соединенные Штаты Америки только зарождались — Казалось, что деноминации совершенно не готовы принять возможности, предоставленные Западом. Христианское влияние было повсеместно невеликим. Лишь 5-10% американцев были членами церкви. Впрочем, со временем грубое, буйное и безбожное общество удалось приручить, и с этим в большей мере, нежели кто-либо еще, справились евангелики. Пока евангелики пытались привести нацию к соблюдению христианских норм и правил, у них было два орудия – добровольные общества и возрождение. Биль о правах, давший каждому свободу вероисповедания, по сути санкционировал деноминационные представления о церкви и устранил любое прямое влияние церквей на правительство. Итак, деноминации могли свободно определять свою веру и обряды. Но что же насчет ответственности христиан за жизнь общества и за мораль? Именно здесь и сыграли свою роль добровольные общества. Уильям Кэрри и другие англичане-евангелики задумали добровольные общества для того, чтобы принести Евангелие в Индию и сражаться с работорговлей в Вест-Индии. Американские евангелики переняли эту идею для своих нужд. Казалось, она идеально могла воздействовать на общественное мнение, обеспечив поддержку далеко идущему миссионерству и образовательной деятельности и распространив идеи преобразований в юной нации. Добровольные общества позволили христианам различных деноминаций объединиться в делах общей заботы, в тех же вопросах терпимости или соблюдения суббот. И в самом начале XIX века многие общества стремились придать облик каким-либо аспектам американской жизни. Американское библейское общество, американское колонизационное общество, американский союз воскресных школ, американское образовательное общество. «С каждым днем все яснее одно», — заметил Бичер в 1830 году. Великое влияние церкви и триумф последних сорока лет – это итог работы добровольных христианских обществ. Вторым орудием, при помощи которого евангелики покоряли пустошь, было духовное возрождение. Бичер уверял, церкви могли стремиться пробудить их паству и пастырей ради влияния на общественное мнение – дающая силу законам и ради оказания добровольной поддержки религиозным институтам. В 1790 году евангелики столкнулись с двойным вызовом. Предстояло вновь обрести Восток и завоевать Запад. На Востоке, особенно в некоторых колледжах, новое стремление к жизни Духа было заметно еще до начала XIX века. Это возрождение назвали вторым великим пробуждением. Оно дало новому поколению опытных и ревностных предводителей, возглавивших крестовый поход на запад. Великое возрождение западного фронтира шло в недавно заселенных областях между Олеганскими горами и Миссисипи. Центр его был в Кентукки и Теннессе. И это пробуждение было в духе местного населения – суровым, бурным и неистовым. Тимоти Флинт, хорошо знавший эти края, оставил нам портрет западного проповедника. Они странствовали по темным лесам месяц за месяцем, и, само собой, люди обретали задумчивый и романтический образ в мыслях и выражении. И проповедовали они для многих, а потому прежде всего стремились разволновать. Страна эта, словно бескрайняя сцена, где царит сильное и пылкое слово, которому излишняя ученость ни к чему. И редко какому проповеднику удается обрести влияние или даже прийтись ко двору, если он не обладает этим талантом хоть в какой-либо мере. Среди неграмотного населения этот проповедник «Фронтира» – белый ли, черный ли – играл главную роль в распространении христианства. Одним из самых интересных западных проповедников такого толка – Был высокий и нескладный пресвитерианин с пронзительными черными глазами, смелый и непризнающий уступок. Преподобный Джеймс МакГриди. Огнеопасный Джеймс МакГриди. МакГриди происходил от шотландцев и ирландцев, приехавших в Пенсильванию. Но свои первые громы и молнии начал метать в Северной Каролине. Сделав упор на гневе Господнем, который обрушится на жестоковыйных грешников, Макгриди разжег пламя Возрождения, обратившее десятки кающихся в христианскую веру. Впрочем, оказалось, что конгрегации Фронтира не всегда уступали огню пылкой проповеди. В 1798 году, когда Макгриди внезапно перебрался в Кентукки, Ходили слухи, что предложение уехать на Запад он получил в письме, написанном кровью. В Кентукки огнеопасный МакГриди проповедовал трем маленьким общинам в Ред Ривер, Гаспер Ривер и Мадди Ривер. Все три были в округе Логан на юго-западе штата. Один из священников Фронтира назвал эту область Воровской гаванью. Здесь было логово конокрадов, головорезов и убийц. Удивительно, но беззаконные жители глуши ревностно откликнулись на образы рая и ада в проповедях Магриди. Он так ярко описывал Царство Небесное, что его загрубелая община почти видела его славу и едва ли не пребывала там. А затем столь эффектно изображал ад и его ужасы, что грешники трепетали и содрогались, воображая озера огня и серы, которые распахивались, чтобы их поглотить, и гнев Божий, сбрасывающий их в пропасть. В июле 1800 года Магриди прошел свою Пятидесятницу и изменил ход американской истории. После изначальной проповеди возрождения на Ред Ривер он решил известить заранее о новом богослужении в церкви Гаспер Ривер. Весть разошлась по поселениям. И десятки первопроходцев в повозках, верхом и пешком, в макасинах пошли к Гаспер-Ривер, готовые к деяниям духа. Они прошли 150 километров, а может и больше. Многие семьи шли к Гаспер-Ривер с палатками и провизией, холодной свининой, ломтями кукурузного хлеба и жареной птицей. Готовыми остаться, чтобы узреть Бога, услышать о Боге и ощутить Его десницу. Теперь мы расцениваем Гаспер Ривер как первый христианский лагерь, иными словами, первую религиозную службу, которая длилась несколько дней под открытым небом и на которую люди пришли издалека. В этом месте они стали лагерем, отсюда и название. Макгриди указал путь. Странствующие проповедники и лагеря – черта Америки уже на протяжении 200 лет. Впрочем, время берет свое, и проповеди уже не столь пламенны. А под началом Чарльза Финни, Дуайта Муди и Билли Грэма встречи в лагерях перешли из-под открытого неба в помещение и продолжили свое победоносное шествие в деревенских капеллах и городских аудиториях. Конечно же, не всем нравились странствующие проповедники и их проповеди. Многие лютеране и пресвятериане считали, что те пренебрегают строгой доктриной, а католики и сторонники епископальной церкви – не истинным богослужением, а просто вспышками эмоций. Впрочем, такую критику часто игнорировали. Восторженные проповедники и возраставшие в числе миссионеры шли на Запад. Возвещали Евангелие, насаждали церкви и основывали колледжи. К 30-м годам XIX -го века Алексис де Токвиль – проницательный наблюдатель и чужестранец. Обнаружил, что в мире нет никакой другой страны, где христианская религия сохраняла бы большее влияние на души людей. Многие с ним соглашались. И все же смертоносная опухоль распространялась по тканям христианской Америки. Как могла демократическая страна, проникнутая христианскими принципами, по-прежнему одобрять рабство миллионов людей? Рабство в Америке началось 20 августа 1619 года, когда голландский фрегат, прибыв в Виргинию, привез в Джеймстаун 20 чернокожих рабов. К 1830 году их число возросло до двух миллионов. Американцы шли все дальше на запад, и институт рабства стал вопросом, который нужно было решать. Каждый раз, когда новый штат присоединялся к Союзу, И каждый раз, когда поселенцы переходили на новые земли, рабство, словно раскаленное клеймо, жгло совесть нации. Что воцарится в новых землях – рабство или свобода? Или рабству нет границ? И если придется выбирать между стремлением сохранить свободу и союзом, что должно стоять на первом месте? Борьба эта была столь присуща человеческому бытию и столь религиозна по сути, что все стороны в попытке истолковать свои взгляды обращались именно к Священному Писанию. Христианство среди рабов Рабы обращались к Библии, чтобы найти в ней смысл и заполнить пустоту в своих душах. И христианами они становились по большей части от необходимости. Белый Господин лишал их всего, даже их африканских богов. Насильственное выселение негров с родины и их перевозка в чужую страну рушила их жизнь, а рабство, уничтожая африканскую культуру и общественный строй, лишало их возможности чувствовать свое место в мире. Иные рабы совершали самоубийство на среднем пути, в Атлантике. Другие пытались убежать из ус рабства в новом мире. Впрочем, большая часть их покорилась судьбе и в смятении и растерянности искала смысл существования в мире белого человека. Христианство дало рабам новую суть для их новой жизни в этой новой земле. Сперва некоторые рабовладельцы решительно противились тому, чтобы учить негров священному писанию. Они боялись того, что рабы найдут в Библии идею о том, что все люди равны и поднимут восстание. Другие считали иначе убежденные в том, что Новый Завет как раз предлагал аргументы в оправдание рабства. Были и такие рабовладельцы, которые считали, что лучшие рабы, то есть те, кто с готовностью признавал власть белых господ, получались из тех, кто знал Библию лучше всего. Так из Библии рабы узнавали о Боге белых людей и о его путях. Все формы организованной общественной жизни среди рабов были под запретом. И потому негритянский проповедник стал важной фигурой в невидимом институте – церкви рабов. В духе фронтира, охваченного идеями религиозного возрождения, негритянский проповедник слышал зов ко служению. И этому почти всегда предшествовало некое событие, которое свидетельствовало о том, что Бог избрал его духовным предводителем людей. Столь драматичный призыв к служению наделял чернокожих пастырей беспримерным влиянием. Со временем они учились придавать историям священного писания драматический эффект, рассчитанный на их паству, и толковать многие библейские характеры и события в приложении к жизни в рабстве. Декан Уиллард Сперри как-то объяснил, что главным среди этих событий был исход, а среди персонажей – Первая роль отводилась Иисусу. Египетское рабство народа Божьего, освобождение и уход из Египта, переход Красного моря, потопление армии фараона, странствие в пустыне и окончательный переход через Иордан в землю обетованную. Такими были притчи о жизни, составлявшие неотъемлемую часть проповедей и религиозных воззрений рабов. В дни рабства казалось, что надежды на избавление от Него в земной жизни нет, и свобода стала ассоциироваться со смертью, когда Иисус собьет с рабов оковы и пропустит их в иной, более счастливый мир. Сейчас, глядя в прошлое, сложно понять, как хоть кто-то из христиан вообще мог защищать рабство. На самом деле первые голоса в защиту рабства зазвучали только в 1830-х годах. И мы часто забываем, что первые три десятилетия XIX века движение против рабства на юге было сильнее, чем на севере. По ряду причин оно ослабло, и на юге начали выступать в защиту рабовладения, а доводы порой брались из Библии, благодаря священнослужителям юга. В основе защиты рабства на юге был тот факт, что Библия поддерживала право держать рабов, и даже заповедала это и ставила в пример. Ричард ферман главный баптист южной каролины уверял что израильтянам в ветхом завете было велено покупать своих рабов а после как было сказано вечно владейте ими как рабами левит глава 25 стих 26 равно также говорил ферман в новом завете вдохновенные апостолы никогда не требовали освобождения рабов От господ лишь требовалось воздавать им по справедливости и без лицеприятия, воздерживаясь от угроз. Связь евангельской религии и расы стала отличительной чертой образа жизни на американском юге в годы Хлопкового царства. Юг попал в изоляцию и не только от севера, но и от остального западного мира, где не раз высказывались решительные доводы против рабства. И юг ушел в оборону. Казалось, весь этот край просто одержим рабством. Гарриет Мартина, приехавшая в Америку в 1830-х годах, отмечала, «Кажется, будто вокруг тех, кто живет среди рабства, очерчен некий магический круг, и во всем, что они говорят о рабстве, во всем, что они делают, они словно ходят по кругу. Лишь немногие из тех, кто заключен внутри этого круга, могут ясно видеть хоть что-то за его пределами». За пределами своего магического круга южане, помимо прочего, видели нападения и угрозы. На севере из евангеликов против рабства изначально выступал прежде всего Чарльз Финни, странствующий проповедник. Под его значительным влиянием на Среднем Западе, особенно в округе Аберлинского колледжа, где Финни занимал должность президента, сформировалось решительное неприятие рабства. В авангарде этого крестового похода был один из последователей Финни, Теодор Уэлт. Его влиятельные сочинения «Библия против рабства» 1837 год и «Неприкрытое рабство» ускорили появление аболиционизма. Дочь Лимана Бичера, Гарриет, была невероятно впечатлена неприкрытым рабством. По словам жены Уэлда Аджелина Гримки Уэлт, Гарриет Бичер Стоу жила неприкрытым рабством, читала его днями и ночами, пока все эти факты не приняли облик хижины дяди Тома? В своем знаменитом романе, направленном против рабства, Гарриет призывала: Христиане, каждый раз, когда вы молитесь о пришествии Царствия Христова, как можете вы забывать, что в том же пророчестве, совсем рядом, и это ужасно, сказано о дне мщения, «Грядущим, когда настанет год искупленных его». Она говорила о яростном неспровержении зла, Вавилона, предсказанном в последней книге Библии. Согласно широко распространенному милинаристскому толкованию книги «Откровения», предсмертные муки Вавилона, которые начались с эпохи протестантской реформации, будут отмечены конвульсиями наций. И потому американская нация, которой предстоит ключевая роль в божественном плане, должна быть очищена от своей вины, когда она устремится к вершине человеческой истории. Рабство – не грех одного лишь юга. Вина лежит на всей нации, и очищение должно коснуться всех. В хижине дяди Тома Мисс Стоу пронзительно взывала к совести нации, в надежде, что очищение души народа, «Отвратит бич Божий от страны». Итак, все стороны обращались к одним и тем же символам. Одна Библия, одно Царство Небесное, один ад, один Христос, один путь спасения. И тем не менее символы применялись для разных целей. Но как мог Бог быть Богом Юга, вышедшим против Севера, или Богом Севера, выступившим против Юга? Как мог Он поддерживать рабство – как говорили южане, и противится ему по уверениям северян. Лучше всех об этом знал грешник, примирившийся с Богом, президент Авраам Линкольн. Воспитанный в культуре евангеликов, Линкольн никогда не присоединялся к церкви и не исповедовал никакого символа веры. Впрочем, манера его выражения и ход мыслей формировались под воздействием Библии и из нее он узнал, что никто не в силах точно истолковать, какой была воля Божья для целого народа. «В великом противоборстве, — сказал он однажды, — каждая сторона уверяет, что действует в соответствии с волей Божьей. Обе они, возможно, неправы, а одна из них совершенно точно неправа». В другой раз, во второй инаугурационной речи, он отметил, «обе стороны — союз и конфедерация — Читают одну и ту же Библию и молятся одному Богу. И каждая умоляет Бога о помощи против другой. Исполнить молитвы обеих невозможно. У всемогущего свои замыслы. Линкольн знал, что люди должны попытаться исполнить волю Божью в той мере, в какой могли уяснить ее для себя. Но у всемогущего свои цели, идущие далеко за пределы человеческих планов. Все это оказалось правдой. Нация выдержала войну и пролитую кровь, хотя и ослабела. Мечта о христианской Америке тоже выжила, хотя и ослабела. И в изобилии росли церкви чернокожих. Главный институт, выражавший свободу, и непрестанное напоминание о том, чего в представлении о христианской Америке предпочитали не замечать в упор. Культурный шок христианской Америки. Улицы Атланты едва успели очистить от следов сражений, и на культуру обрушились новые удары, повсеместно подняв вопросы об истинности традиционных евангельских убеждений и отношении к ним. Первый был нанесен пером Чарльза Дарвина. В 1859 году он опубликовал «Происхождение видов», возможно, самую важную книгу века. Эволюционная теория Дарвина стала главным вызовом для евангеликов. В книге утверждалось, что эволюция идет механически, через естественный отбор. Разные виды стремятся выжить. Сильные, которые могут приспособиться к среде, делают это. Слабые и неспособные умирают. Многие верующие предвидели, к чему приведет эта идея. Оставит ли такая теория место для Бога, творящего или поддерживающего жизнь? и как тогда воспринимать библейскую историю творения. Второй удар по традиционной вере нанесли растущая индустриализация американского общества и устремление людей в города. Маленькие городки в мгновение ока становились крупными центрами. Люди шли не только из американской глубинки, но и из Германии, Норвегии, Италии и других европейских стран. Многие из новых иммигрантов несли свои религиозные воззрения, Совершенно иные в сравнении с тем, как американцы-протестанты привыкли воспринимать свою страну и свои Библии. Третий и самый прямой удар по вере в истинность Священного Писания пришел в иной форме. Библию критиковали сверху. Все больше и больше профессоров семинарий и колледжей получали ученые степени в ведущих европейских университетах. И критические взгляды вскоре возобладали в американском высшем образовании а в конце концов и во многих главных деноминациях. И представьте, какой силы ток прошел по церквям, когда там узнали, что Моисей не писал первые пять книг Библии, а Иисус был слегка наивным мечтателем, а вовсе не Сыном Божьим во плоти. Эти удары были частью общего сдвига в культуре. Запад отходил от христианства к светским формам мышления и поведения. А христиане никак не могли прийти к согласию в том, что делать перед лицом этих новых проблем. В традиционных деноминациях евангеликов возникли две политические партии. Одна решила принять перемены как благословение, посланные Богом. Другая противится им, ибо они угрожали библейской вести. В поколении после Гражданской войны главным странствующим проповедником в городах был Дуайт Муди, И он, и еще десятки не столь известных проповедников чувствовали, что их главная задача – завоевать души для Христа и подготовить спасенных ко Второму пришествию. Впрочем, ясно одно – мечта Бичера о христианской Америке теряла силу. Надежды миллионаристов растворились в ненависти войны, разразившейся между штатами, в боли от травм, нанесенных культурным шоком, финансовой панике 70-х и 80-х годов XIX века и в формировании мира городов, отвергших христианские ценности. Все больше евангеликов, особенно на севере, в городах, мыслили о грядущем и заботились только о внутренней жизни души. Радикальный характер половины столетия, прошедшей со времен Гражданской войны в США до дней Первой мировой войны, очевиден в двух заявлениях первое из которых прозвучало в начале этого периода, а второе – в конце. В 1873 году преподобный Теодор Уолси, вышедший в отставку президент Ельского университета, в обращении к Союзу евангельских христиан спросил, «В каком смысле можно назвать эту страну христианской?» И сам же и ответил, «Именно в том, что люди в ней верят в Христа и в Евангелие» в то, что христианские влияния универсальны, в то, что наша цивилизация и интеллектуальная культура построены на этом фундаменте. Полвека спустя, в 1924 году, Генри Мэнкен, критик американского образа жизни, которого читали очень и очень многие, отметил. «Христианство в этой части света можно кратко определить так – Если кто прилюдно встанет и торжественно объявит себя христианином, его поднимут на смех. Бичер бы никогда не смог в такое поверить.